Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер, и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу. Зось. Сказал он после длительной паузы. Я думал, что ты меня действительно любишь. В том-то все и дело, быстренько обернулась она. Иначе был бы другой разговор. Это какой же? Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать? Как? Так терпеливо переубеждать тебя. «Меня, знаешь, переубеждать не надо!» «Нет, надо, Антон!» Сказала она, опускаясь перед ним на корточки. «Это у тебя блажь, минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, в обратном смысле?» «В каком же?» «А знаешь, самой жить расхотелось.» Вот это и видно. Нет, тебе ничего не видно, Антон. Знаешь, иди-ка ты назад в отряд. В случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить. Чудачка, невесело усмехнулся Антон. Ты сначала вернись после всех твоих заданий. «Постараюсь», — сказала она. «Постараешься. Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая...» «Да, я не очень умелая, сознаюсь, но...» «Вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь», — жестко сказал Антон. «С меня хватит. Я воевал честно все восемь месяцев. Но Будя...» И тебя не пущу. Ты шутишь? Сказала она странно похолодевшим голосом. Несколько. Антон скосил с камня, выглянул из ворот. В нем явились решимость и твердость. Только они могли помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле. Но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумные лепеты причитания. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто,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 Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумением простых, как снег истин...